Базир-паша с ужасом смотрел, как тают его силы, с таким трудом собранные для победы над Юденичем и так легко разбросанные Энвер-пашой по всему фронту. В тылу турецких войск царил полный хаос и сумятица. Начав утром движение по одному маршруту, к обеду полки получали новый приказ, чтобы к вечеру очутиться совсем в другом месте. Вся эта неразбериха вместе с непрерывными русскими атаками отнюдь не располагала к поддержанию дисциплины в турецких частях. И только незримое присутствие грозного маршала, военно полевые суды, непрерывно вершившие скорый суд, хоть как-то сдерживали массовое дезертирство. 1 мая в Ставку Энвер-Паши пришло известие, что Чернозубов взял Сиерт и вслед за генералом Девитом вышел к Тигру. Последний уже занял Дербикир – создавая серьезную угрозу окружения частей шестой армии халилбея с запада и одновременно его активно теснил с востока корпус баратова уже подошедший к каравандузу русская кавалерия непрерывно атаковала турок внезапными наскоками вызывая постоянную нервозность пехотинцев перед грозными георами британцы также активизировали свои действия Правда, вся их активность сводилась к массированному обстрелу турецкой линии обороны из всех видов оружия. Халилбей истерично настаивал на отходе своих войск к Масулу, чтобы сохранить хотя бы часть своих сил. Обругав генерала последними словами, маршал нехотя разрешил ему отход на север, опасаясь при этом атак англичан. Все вышло именно так, как и предполагал Энвер Паша. Едва 6-я армия снялась с места – как на нее обрушилась британская армия генерала Мода, счастливо дождавшаяся своего часа. Однако здесь их ожидал неприятный сюрприз. Устремившись в погоню за Халил беем британцы встретили на своем пути выжженную землю, засыпанные колодцы и срубленные финиковые пальмы. Поскольку основные силы британцев составляли пять пехотных дивизий и лишь одна кавалерийская, Мод не смог не только разгромить отступающего врага, но даже посадить ему на хвост свою кавалерию. Едва британцы решились атаковать одну из походных турецких колонн, как попали в хорошо подготовленную западню на колесах, где были встречены пушечным и пулеметным огнем. Напуганные потерями, они поспешили ретироваться, позволив врагу спокойно отойти к Тикриту. Вскоре они вновь столкнулись с турками, пожелав поскорее занять Крит и ошибочно посчитав город оставленным противником, за что жестоко поплатились жизнями своих кавалеристов. Отступавший к Масулу Халил бей испытывал больше беспокойства со стороны русских, нежели англичан. Гордые британцы медленно ползли на север Месопотамии и счастливчиками считались те части, на чьи долю выпало двигаться вдоль Тигра. Остальные соединения испытывали острую нехватку питьевой воды и, подобно пустынным скорпионам, двигались по пустыне мелкими перебежками, постоянно ругаясь между собой, когда оказывалось, что очередной колодец засыпан или заполнен разложившимися трупами людей-животных, специально убитых турками. Напрасно Энвер Паша надеялся, что сумеет силами второй армии отбросить русских от Дербекира, постоянно атакуя, Дэвид и Чернозубов все прочнее вбивали клин между разрозненными частями из паши и Халилбеем, непрерывно отжимая турок к Ефрату и не давая им закрепиться. Одновременно в турецком тылу вспыхнуло массовое и хорошо организованное восстание курдских племен и айсоров, так долго подготавливаемое агентами Юденича. Подобно разрушительному смерчу прокатилось оно по тылам из за паши внося хаос и страх в сердца турок. За один только первый день вооруженного выступления было уничтожено больше тысячи турецких аскеров, которые были застигнуты восставшими врасплох. Надев на копья головы ненавистных господ, курды принялись исполнять военные танцы, громко славя генерала Юденича, пообещавшего им полную свободу после окончания войны. Но если курды бились за свое будущее... Туайсоры и христиане-сирийцы бились за свое настоящее, поскольку турки продолжали планомерно вырезать и разрушать все их горные селения. Используя фактор внезапности, вооруженные карабинами и ручными пулеметами курды захватили Джезру и полностью парализовали Мардин, крупный город, через который проходила дорога, связывающая частью 2 и 6 турецких армий. Извещенный об этом успехе Чернозубов незамедлительно внес изменения в свой первоначальный план наступления и двинул свои части на соединение с союзниками. Разрастающиеся с каждым днем восстание курдов и айсуаров внесло полную дезорганизацию в ряды воинов из Зет-Паши, который уже не мог полностью управлять войсками и отступил к Харпуру. От полного гнева Энвера Паши генерала спасло лишь заступничество за него Вазир Паши, сумевшего убедить маршала, что снятие из Эд Паши приведет к полному хаосу и распаду второй армии, где дезертирство уже приняло массовый характер. Поздно вечером 3 мая Энвер Паша и командующий третьей армии закрылись в кабинете Вазир Паши, дабы обсудить положение на фронте. «Не сегодня, так завтра русские полностью отрежут армию Халил-Бея от остальных частей, и он или попадет в окружение с последующей капитуляцией, либо будет вынужден отходить на запад, к Халебу, для соединения с Джамаль-Пашой», устало произнес маршал, тоскливо разглядывая разложенную карту. «Одно радует. Мы по-прежнему удерживаем русских на севере и не даем соединиться десанту и их основным силам. Если они соединятся и перейдут горы...» то Сивасу будет объявлен мат в два хода, поскольку на равнине мы их ничем не удержим. Отправь туда полк Казимбека и назначь его командиром всех сил побережья. Но, Эфенди, кто будет прикрывать вас на случай штурма его частями проживальского Ах, Вазир, как искусно заслал Юденич твои глаза пеленой обман Неужели ты до сих пор не понял, что наступление на Сивас не будет?» «Русский прекрасно знал о твоих ловушках и не стал понапрасну губить солдат. Он только создавал видимость скорого наступления, заставляя тебя держать под Севасом уйму народу, а сам тем временем ударил по твоим слабым местам и добился успеха». Пораженный этими словами, Вазир Паша тупо уставился на карту, не веря услышанному. «Нет, Юденич обязательно ударит на Севас», — прошептал он. «Очнись, Вазир». «Сейчас мы должны напасть на русских, чтобы оттянуть на себя часть их сил и ослабить натиск на побережье и юге фронта». «Но мы не готовы к этому». «Сейчас у нас нет иного выхода, как напасть на русских в том месте, где они этого не ждут». «Это позволит выиграть время и спасти части из Эд Паши от полного разгрома и надежно закрепиться на склонах Антитавра». «А силы Джемаль Паши, когда они подойдут?» «Боюсь, что не скоро». Арабы, подстрекаемые англичанами, вышли из пустыни и захватили Деру. Паша направил против них курдскую кавалерию и суданскую пехоту, но как быстро они смогут разбить мятежников, неизвестно. Пока же арабы серьезно угрожают нашему тылу в Палестине, и помощь от Джамаль Паши не будет». Своё наступление турки начали днём 4 мая, когда, прервав ленивую перестрелку с русскими, Они яростно атаковали их позиции и в нескольких местах потеснили его. Они шли густыми колоннами, подгоняемые яростными криками офицеров и гортанными призывами мул и дервишей, идущих вместе с ними в одних рядах. С большим удивлением турки узнали о существовании у русских хорошо организованной системы обороны, состоящей из множества огневых точек, которые были хорошо замаскированы. Их огонь наносил большой ущерб рядам наступающих, устилая телами павших все подступы к русским позициям. Из-за скудного запаса снарядов турецкая артиллерия не смогла помочь своим воинам, скромно отвечая одним выстрелом на шесть вражеских. Поэтому, как такового, прорыва вражеских позиций не было. Это, скорее всего, напоминало выдавливание противника. За первый день боев турки продвинулись на 2-3 километра – а к концу второго дня и просто встали. Проклятые геуры Пржавальского не хотели отступать, несмотря на всю тяжесть своего положения. Они мужественно продержались еще один день, отбив все атаки врага, и их храбрость была вознаграждена. Сдерживая отчаянный натиск в Азирпаши, юденич нанес неожиданный удар, который в корне изменил всю обстановку. Убедившись, что ради наступления против первого Кавказского корпуса турецкий генерал снял часть сил с перевалов, командующий фронтом решил их атаковать. Он лично выехал на передовую под Гересун, чтобы встретиться с кубанскими пластунами, которым отводилась основная роль в этом прорыве. Стоя перед воинами, генерал четко и просто обрисовывал их новую задачу, выполнение которой полностью бы перевесило победу в нашу сторону. Обходя строй солдат, Югенич со многими из них здоровался за руку, поскольку знал пластунов в лицо, ранее неоднократно вручая героям награды за совершенные ими подвиги. Темно-южной ночью с 7 на 8 мая кубанцы скрытно приблизились к турецким траншеям и внезапно атаковали их. Схватка была яростной и скоротечной. Ошеломленные турки слишком поздно открыли по наступающим пластунам ответный огонь и не смогли отбить атаку. Кубанцы ринулись в рукопашный бой, сея ужас и панику в рядах турок. «Пластун! Пластун!» — неслись истошные крики защитников перевала, и каждый выкрик этого страшного слова уменьшал стойкость и храбрость в их сердцах. К этому добавлялась мощная непрерывная «Ура!», которая нарастающим валом неслось из темноты снизу и неотвратимо поднималась ввысь, несмотря на грохот орудий и треск неподавленных пулеметов. Нервы турок сдали, и, позабыв обо всем, они бросились бежать. Едва только поступили первые сообщения об успехе, Еденич, не дожидаясь рассвета, отдал приказ о введении в прорыв второго го туркестанского корпуса. Не позволяя врагу опомниться и закрепиться, русские начали преследование отступающих турецких войск, и уже к концу дня переправившись через реку Ишель-Ирмак, перерезали основную дорогу, соединяющую Сивас с Эрзинджадом. Одновременно прекратил свое отступление Пржевальский, который обрушил на солдат Вазир Паши мощный артиллерийский огонь, после которого атаковал противника. Измоченный непрерывным полуторачасовым обстрелом, понесший ранее большие потери, турки не смогли оказать серьезного сопротивления, и вскоре побежали под ударами третьего сибирского корпуса. За один день они отдали все, что недавно с таким трудом сумели захватить. Когда же они достигли своих старых позиций на перевале, то их там ждала черная весть о выходе в их тыл страшных пластунов, которые прошлой ночью вырезали всех соседей, защищавших северные перевалы. Связь с Энвер пашой полностью отсутствовала. Храбрый энергичный Казимбек был заменен флегматичным джафараисом который совершенно не желал сражаться с Геурами и при первой же атаке Пржевальского приказал отступать. 8 мая оказалось черным днем для турецких войск на востоке. В этот же день конница Варатова захватила Масул и заставила отступающей части шестой турецкой армии повернуть в безводную местность Сирийской пустыни. Выполнив свою основную задачу, Баратов незамедлительно повернул часть своих войск на север, к Мардину, куда уже с боями подходил Чернозубов, предоставив британским скорпионам добивать загнанных в пустыню турков. Британский генерал Мод любезно воспользовался этим подарком союзника и, не дожидаясь подхода пехотных частей, обрушил свою кавалерию на бегущего Халилбея. Измученный отступлением, турецкий генерал предпочел почетную капитуляцию, смерти от пуль и жажды, позволив таким образом британцу приписать себе главную заслугу в разгроме 6 турецкой армии. Успех в этот день праздновал и генерал абациев чьи войска заняли Харпур и всерьез угрожали выходом во фланг армии Вазир Паши, а также Малатии, куда стекались уцелевшие силы из Зет Паши. Турецкий фронт трещал по швам. И для наведения порядка Энвер Паша оставил Севас на Вазир Пашу и спешно выехал на юг, чтобы лично возглавить вторую армию и попытаться спасти положение. Ситуация в Малатии была действительно критическая. Армия напоминала скорее стадо баранов, чем воинское подразделение. Весь свой гнев первый маршал Турции обрушил на ИЗ Пашу и его офицеров сразу же после прибытия его автомобильного каравана в Малатии утром 10 мая. Энвер Паша на отмашь ударил генерала по лицу и приказал охране немедленно повесить неудачника и его офицеров на городской площади. Этот приказ был немедленно исполнен, и вскоре бывший командующий второй армии уже висел на фонарном столбе, вселяя ужас в сердца турок перед страшным и ужасным Энвер Пашой. Столь радикальные меры моментально сплотили турецкий гарнизон – и о прежней расхлябанности и разболтанности уже ничего не напоминало. Солдаты с почтением козыряли офицерам, а те, в свою очередь, вытягивали шею и печатали шаг, проходя мимо ставки первого маршала. Русские слова Аллаху в это время не наступали. Они усиленно подтягивали силы и закреплялись на захваченной территории Османской империи. Чернозубов и Баратов, встретившиеся в Мардине, срочно формировали единый фронт против не сдавшихся остатков армии Халилбея и готовились к возможному рейду по тылам сирийской армии Джамаль-Паши. Для этой цели Баратов уже выделил специальный отряд под командованием полного георгиевского кавалера Вахмистра Буденова. Этот отчаянный рубака прекрасно проявил себя в прежних боях и теперь настойчиво уговаривал начальство разрешить ему этот дерзкий рейд. Дэвид – Также не торопился с продвижением вперед, пересчитывая трофеи и отправляя в тыл колонны пленных. Генерал усиленно снабжал оружием пребывавших к нему курдов и айсоров для осуществления диверсий в турецком тылу. Кроме них, туда же были переброшены несколько отрядов армянских «Мстителей», желавших рассчитаться с турками за их геноцид против своего народа. Именно один из них, под командованием Вазгена Карапетяна, 12 мая наткнулся на Энвер-Пашу, покинувшего Молотью, чтобы осмотреть передовые позиции своих войск. Маршал до этого уже навел должный порядок в третьей дивизии и собирался прибыть во вторую как неожиданно с горных склонов по его автомобильному каравану ударил пулемет и затрещали выстрелы диверсанта Грамотно расставленные стрелки подпустили турок поближе, а затем интенсивным огнем подожгли первую и последнюю машину турецкой колонны. Охрана маршала не поддалась панике и моментально залегла, стараясь прикрыть Энвер Пашу, находившегося во второй машине. Они умело связали противника перестрелкой, оттягивая время и надеясь на скорую помощь расположенных поблизости турецких частей. Возможно, все бы и обошлось стессннное временем армянские боевики отошли бы довольные тем уроном, что смогли нанести своим внезапным нападением было уничтожено две машины возле которых вперемешку лежали трупы турецких солдат и офицеров никак не меньше десяти человек но судьба сыграла злую шутку с первым маршалом он был опознан боевиками по маленькому стандарту прикрепленному к борту автомобиля по приказу офицера его свиты Как вдохновителю и организатору геноцида армянского народа, Энвер Паше уже давно был вынесен смертный приговор, который должен был исполнить любой армянин при первой же возможности. Едва маршал было поздно как боевики с новой силой атаковали турецкий караван. Шесть человек с гранатами поползли по горному склону, чтобы отомстить кровавому палачу своего народа. Половина из них осталась лежать в густой зеленой траве, так и не исполнив своего заветного желания, но трое других все же смогли приблизиться и забросать автомобиль Энвер Паши гранатами. Охрана перебила смертников, но они успели выполнить свой долг. Первый маршал Турции получил три осколочных ранения в живот и через два часа скончался от внутреннего кровотечения. Оставшиеся боевики расстреляли все свои патроны и вынуждены были отойти в горы под натиском подоспевших к месту сражения турецких солдат. Весть о смерти Энвера Паши так потрясла Турцию, что на этом фоне прорыв британцами турецких позиций под Бейрой остался почти незамеченным. Свой успех коварные силы Альбиона, как всегда, организовали чужими руками, не забыв при этом приписать победу себе. Турки имели прекрасные позиции, хорошо защищенные пулеметным и орудийным огнем. Грамотно расположенные огневые точки сводили на нет все попытки британцев прорвать оборону Омер Паши. Пули снаряды планомерно выкашивали ряды атакующих новозеландцев и австралийцев, ведомых в атаку британскими офицерами. Неся большие потери, пехотинцы всякий раз откатывались назад, почти достигнув рубежей турецкой обороны. Наконец, ставка была сделана на канадских кавалеристов, которые стремительными рывками, не считаясь потерями, преодолели нейтральную полосу и прорвались в расположение турецкой обороны. Завязав отчаянную рубку в траншеях и на позициях полевой артиллерии, канадцы дали возможность британской пехоте преодолеть смертоносные метры переднего края и почти без потерь захватить первую линию турецких траншей. Судьба фронта была решена турки в панике отступили к Хайфе, где располагались основные силы Джамаль-Паши. Столь стремительные события на Турецком Восточном фронте, однако, как ни странно, не привели к капитуляции турецкой армии. Наоборот, смерть Энвера-Паши породила в сердцах турецких солдат и офицеров всплеск слепой ярости и отчаяния. Самоотверженно и ожесточенно сражались полки Казимбека в устье Эшель-Ирмак – когда русский десант, занявший Самсун, попытался в очередной раз соединиться с частями генерала Бунцевича. Несмотря на явную угрозу удара с тыла, турки непрерывно, упорно атаковали позиции русских, словно стремились исполнить последнюю волю покойного маршала и сбросить русских в море. Во многих местах вспыхивали отчаянные рукопашные схватки, в которых ожесточение переходило все человеческие рамки поведения. Противники дрались штыками, прикладами и даже камнями, а в некоторых случаях даже пытались душить друг друга голыми руками. В самый решающий момент на помощь пехотинцам подошли линейные крейсера, которые, приблизившись к берегу, постоянно рискуя сесть на мель или пропороть дно об острые подводные камни, открыли огонь из своих могучих калибров под темной массе турецких солдат. Опасаясь попасть по своим десантникам, Моряки в основном вели огонь по тылам атакующих турок, но все же каждый залп находил свои жертвы. Проведя под огнем крейсеров 20 минут, солдаты Казимбека отступили только потому, что шальной осколок разорвавшегося снаряда буквально снес голову их командиру. Также под прикрытием корабельной артиллерии им навстречу вдоль берега моря продвигали солдаты полковника Колесникова. Отчаянно прорвав оборону врага и совершив марш-бросок днем 14 мая, они все-таки соединились с десантом, полностью очистив от противника морское побережье. Затем, не теряя ни минуты на отдых, Соединенные Силы устремились на юг, и сходу, гася последние очаги сопротивления противника на Плоскогорье, вышли к речной равнине Эшиль-Ирмака. Юденич горячо поздравил Колесникова и десантников с блестящим успехом, И сразу же приказал продолжать наступать на Такат с целью полного охвата Севаса с севера. Не отставали от них и другие части второго Кавказского корпуса, наступавшие с востока, непрерывно преследуя с боями отступающие колонны турков. К вечеру 15 мая части генерала Проживальского прошли коварные горные перевалы Пантийских гор и вышли к Кызыл-Ирмаку, за которыми находился Севас. Однако генералу Проживальскому Не суждено было взять этот город. Второй туркестанский корпус и кубанские пластуны, стремительно продвигаясь с северо-востока, первыми подошли к Севасу. Крепость была хорошо укреплена со всех сторон. На ближайших горных вершинах располагались мощные артиллерийские батареи, способные отразить не один штурм врага. А в арсенале находился почти весь турецкий стратегический запас снарядов Кавказского фронта. Севас мог держаться долго – но не было у крепости ее пламенного защитника. Как только со стен крепости заметили русские конные разъезды туркестанского корпуса, а вместе с ними пришла весть о разгроме Казимбека, в крепости моментально началась паника. Напрасно Вазир Паша яростно кричал на своих аскеров, нещадно лупцуя их спины и головы тяжелой палкой и потрясал над головой револьвером под прикрытием штуков своего конвоя. Что-то лопнуло в душе солдат. Пропал страх перед начальством, и их стала больше заботить своя судьба, а не будущее страны. Теперь, когда уже не было страшного Энвера Паши, каждый из них мог подумать и о себе. Все только и делали вид, что были готовы выполнять приказы Эффенди, но как только генерал уходил, солдаты моментально собирались в кучи и яростно обсуждали между собой наступление проклятых гяуров. Последней каплей, переполнившей чашу терпения турок, стало известие о захвате русскими Токата. Таким образом, было полностью перерезано сообщение Сиваса с Поберезьем. Горячие головы и паникеры неистово кричали, что завтра геуры обязательно займут дорогу, ведущую на Анкару, и все окажутся в ловушке. Едва были произнесены эти слова, как вся вооруженная масса людей Одетая в форму турецкой армии, без всякой команды немедленно устремилась на юг, к Кейсарии. У кого-то там была родня, у кого-то знакомые, но большая часть солдат просто бежала, повинуя слепому чувству стадного рефлекса. Никто не знал, что случилось с вазир Пашой. Одни утверждали, что он застрелился, стоя на крепостной стене, не в силах перенести бегство своей армии, Другие с пеной у рта доказывали, что его подняли на штыки его же собственные солдаты, когда генерал пытался остановить их с помощью своей неизменной палки. Третий. Хитроки вали в сторону гор и таинственно сообщали, что базира Фенди сбросил свой роскошный генеральский мундир и, нацепив на себя непривычную солдатскую гимнастерку, пустился, убега от греха подальше. Было ли это правдой или всего лишь слухами, В те страшные времена все могло случиться. Незменным осталось лишь одно. Армия Вазир-Паши полностью прекратила свое существование вместе со своим командиром. Севас был занят русскими утром 16 мая, и прибывший в крепость вместе с пластунами Юденич приветствовал входящих в крепость солдат, стоя в автомобиле. То была очень яркая и незабываемая картина. Солдаты прекрасно знали, что командующий в последнее время был рядом с ними, и поэтому они спешили выказать этому человеку, отнюдь не геройского вида, свое искреннее почтение и любовь. Держась одной рукой за откидное кресло, генерал вскидывал руку в приветствии перед каждым батальоном, проходившим торжественным маршем мимо него. Усталые солдаты старательно пытались чеканить шаг – проходя мимо своего любимого командира, громко выкрикивая свои приветствия в его адрес. Лес стальных штыков мерно проплывал мимо героя Кавказа, и в этом было что-то давно забытое от древних триумфов римских императоров. С той большой разницей, что триумфы проходили в сытом и спокойном Риме, тогда как этот город еще совсем недавно был полем боя, и это чувство триумфа объединяло армию и ее полководца. Едва радостная весть о падении Севаса достигла ставки Корнилова, как верховный правитель незамедлительно поздравил Юденища с блестящей победой и объявил о присвоении ему почетного титула Кавказского. Кроме этого, генерал был награжден орденом Георгия первой степени, став одним из четырех русских полководцев, чьи грудь и шею украшали все четыре знака этого ордена. Это считалось на Руси высшим проявлением признания воинского таланта награжденного. Сам орден Георгия первой степени среди генералов расценивался гораздо выше присвоения фельдмаршальского звания. Сам великий генералиссимус Суворов имел всего три ордена святого Георгия и считал себя обойденным судьбой. Читая поздравительную депешу, Еденич одновременно испытывал огромную радость от воплощения в жизнь его тайной и давней мечты и одновременно Ему было немного неудобно по отношению к бывшему великому князю Николаю Николаевичу Романову, бывшему наместнику Кавказа. Он, как и Юденич, имел трех Георгиев и внес определенную лепту в победу над врагом. Желая внести справедливость, генерал решил ходатайствовать перед Верховным о награждении князя орденом Анны первой степени. столь удачно взятый вас шумел, наполненный победителями, но война продолжалась. Оставшийся в Анкаре Мустафа Кемаль и слышать ничего не хотел о прекращении войны. С упорством фанатика он издал новый ферман, в котором провозгласил борьбу до победного конца и предпринимал энергичные попытки создать действенный заслон перед русскими штыками на Анатолийское равнине. Юдениц же вовсе не горел желанием зря проливать кровь русских солдат. Все его помыслы были прикованы к югу, куда он в спешном порядке повернул корпуса Пржевальского, абациева Девита и Чернозубова, оставив при своем штабе в Севасе лишь туркестанский корпус. Теперь главной целью нового похода была далекая Александрета, в которой, согласно замыслу Корнилова, должен был быть создан новый Севастополь. До войскам два дня отдыха уже 19 мая полководец двинул свои войска на юг, двумя широкими клиями двигались русские корпуса по горным склонам Анатолии в направлении Тавра. Соединение Прожевальского и Абациева от Севаса продвигались на Малатию, где нашли прибежище войны второй и третьей турецких армий, лишивших своих генералов. Оставляя справа от себя склоны Эргесовский Сарии, в которой также скопились разрозненные турецкие части, русские быстрым маршем втягивались в Токманское ущелье которое было самым коротким путем к цели не встречая организованного сопротивления они быстро продвигались по землям османской империи сбивая случайные заслоны турок на горных дорогах пластуны первой кубанской бригады шли впереди всех, успевая только рапортовать генералам о занятии того или иного важного участка высокогорного серпандина. Отмечая на карте полученное данное авангарда, генерал Пржевальский только покрякивал от удовольствия, представляя себе, с какими кровавыми боями он проходил бы эти горы неделю назад. Совсем в другом направлении и в других условиях двигались войска Девита и Чернозубова. Также, оставляя справа от себя горные массивы Тавра, пехота Девита двигалась на Урфу, чтобы затем, переправившись через Ефрат, выйти на Газиантеп. Тем временем Еденич полностью отсекал от самой Турции Месопотамские и палестинские части османской армии, обрекая их на продовольственный и военный голод и тем самым принуждая капитуляции. На пути Девитта было гораздо меньше разрозненных турецких частей, и поэтому Еденич установил им столь широкий фронт на пути к морю. Вместе с ними двигались части Чернозубова, который направил часть своей пехоты к Масулу, получив взамен конников из корпуса Баратова. Такой маневр имел дальний прицел. С одной стороны, он усиливал русские позиции на севере Месопотамии в противовес британским частям армии генерала Мода. И с другой стороны, позволял произвести охват Урфы с двух сторон, подавляя таким образом в головах защитников гарнизона города любую мысль о сопротивлении. Русские кавалеристы широкой лавой устремились по Месопотамскому предгорью – давая коням возможность размяться быстрой рысью и не оставляя противнику времени на подготовку к обороне. Кавалерия опередила солдат Девита и первой вышла к Урфе уже к вечеру 22 мая. Появление русских частей у стен города послужило сигналом к вооруженному выступлению курдов, которых в Урфе было превеликое множество. Курдские боевики открыли беспорядочную стрельбу внутри крепости, нападая на любых турецких аскеров, которые в тот момент оказались на улице. Ощутив за своей спиной поддержку кавалерии Чернозубова, курды принялись сводить с османами старые счеты, которые накопились у них за многие годы. Началась откровенная резня, и появление в городе русской конницы стало для турков огромным благом. Бросая оружие, они толпами валили к удалым кавалеристам, спеша спасти свои жизни, сдавшись в плен. Ощутив, что дни Османской империи сочтены, господа союзники спешили урвать себе от умирающей страны кусок пожирнее. Позабыв об угрожающем положении своих войск под Парижем, Франция и Британия поспешно делили на зоны влияния Палестину, Ливан, Сирию и Месопотамию, не забывая при этом поделить и саму Турцию. Прекрасно понимая, что самый лучший аргумент в споре за протекторат – это военная сила – Париж срочно направил на Ближний Восток под перекрытием своих линкоров алжирских стрелков, собранных в Тунисе для отправки в Марсель. опередив англичан, которые только заняли оставленную после яростного корабельного обстрела Хайфу, французы высадились в Бейруте. Амир Паша полностью потерял контроль над своими войсками, которые стремительно бежали на север от сабель кавалерии Сауда, напуганные за свои жизни. Занявшие Дайру, арабы, устроили массовое уничтожение всех осман, оказавшихся на тот момент в городе. Координирующий их британский агент Лоуренс ничего не смог сделать для прекращения побоища. Арабы, подобно курдам, сводили старые счеты с османами и плодили новые. Когда арабы насытились местью и торжеством своей победы и были готовы продолжить поход, Лоуренс потребовал от вождей продолжить наступление на Дамаск пламенно уверяя в слабости тамошнего турецкого гарнизона и обещала дать во власть арабов всю сирийскую землю. Поверившие речам англичанина «Дети песка» дружно устремили свою верблюжью кавалерию к столице Сирии, уже рисуя себе новые славные победы. Но огонь турецких пулеметов и винтовок охладил их воинственный пыл. Успевший проскочить в Дамаск с побережья Паша – не собирался подставлять свою голову под кривые арабские сабли. Трижды арабская кавалерия атаковала город и всякий раз откатывалась обратно, устилая своими телами землю. Разгневанные арабские шейхи обрушили на голову англичанина поток угроз и браний, обвиняя агентов в преднамеренном обмане, приведшем к гибели их лучших нукеров. Распаляя себя все больше и больше, Арабы принялись угрожать самому Лоуренсу, полностью позабыв все, что связывало их прежде. Серьезно испугавшись за свою жизнь, британец клятвенно пообещал добиться капитуляции Омир Паши перед ним как представителем Альбиона. Подняв белый флаг, Лоуренс отправился на переговоры с турками. И после длительной многочасовой беседы сумел уговорить турецкий гарнизон сложить оружие, гарантируя как представитель британского командования жизнь всем сдавшимся. Но едва только был подписан акт о капитуляции Дамасского гарнизона, и на центральной площади города Турки во главе с Омер Пашой покорно сложили оружие, как арабы незамедлительно напали на османов, пробуя остроту своих сабель на их головах. Напрасно Лоуренс взывал к шейхам, неистово требуя соблюдения только что подписанного договора. Дети песка предались к кровавому разгулу, и никто, кроме Аллаха, не мог остановить их руки, мстящие туркам за смерть своих товарищей. Насадив на пике головы зарубленных аскеров, арабские всадники гордо горцевали по улицам Дамаска на своих верблюдах, демонстрируя испуганным жителям города свою удаль. Голову несчастного умер-паши верные слуги Сауда доставили своему вождю – вытряхнув ее к ногам своего повелителя из пыльного дорожного мешка. Ближе к полуночи, насытившись убийствами, рабы принялись грабить сам город, желая в одночасье сравняться с зажиточными горожанами. Лоуренс уже молчал и, крепко сжав кулаки, наблюдал из окон губернаторского дворца за пламенем пожара, пылающего в различных частях Дамаска. Англичанин прекрасно понимал, что Сунси он сейчас со своими требованиями к разгулявшимся победителям, и его голова украсит пику кого-либо из воина в пустыне. Впрочем, по прошествии времени он с лихвой отплатит своим союзникам той же монетой неблагодарности и коварства. Когда сюда подойдут регулярные части Мода и Александера, и арабы потребуют выполнения прежних обещаний, Лоуренс без всякого угрызения совести сошлется на нарушение ими условий капитуляции Омир Паши и предложит им выйти вон, как из самого Дамаска, так и из всей Сирии. Когда же гордые дети песка попытаются силой доказать свое право на завоеванные земли, английские пулеметы и полевые орудия успокоят их пыл навсегда, а затем гаубицы накроют лагерь арабов. Вот тогда, проклиная все на свете, Оставшиеся в живых всадники пустыни поспешат убраться домой, успев прихватить с собой из всего награбленного только то, что уместилось в их походные сумки. Пока в Сирии разыгрывались столь трагичные события, На побережье продолжалось энергичное десантирование английских и французских частей под прикрытием флота. Словно соревнуясь между собой, союзники торопливо осваивали все новые и новые участки побережья моря, с каждым днем все больше и больше продвигаясь на север. Отвечая на высадку алжирской пехоты в Бейруте, британцы заняли Сайду и Триполи, наглядно демонстрируя свои претензии – Не имея более в своем распоряжении регулярной пехоты, французы подошли к Тартусу и после непродолжительного обстрела города главными калибрами своих линкоров высадили на побережье часть команды, закрепив таким образом свое присутствие в этом регионе. Разгоряченные столь своеобразным соревнованием англичане сунулись в Латикию, где качественно получили по зубам от войск Джалил-Паши, которые, в отличие от сил Омера, представляли собой серьезную силу. Разъяренные англичане забросали город снарядами всех калибров своих кораблей, вызвав в латики, массу пожаров и разрушений, но от повторной высадки воздержались. Огонь неподавленных полевых батарей, чьи снаряды стали близко ложиться к бортам эсминцев и миноносцев, заставил бритов на время отложить свой триумф. Войска Пржевальского подошли к Молоти 24 мая. Крепость была заранее подготовлена к отражению штурмов специалистами из немецкой военной миссии во главе с генералом фон Сандерсом. Малатинские фортификации дополнялись естественными препятствиями в виде горных хребтов. Подобно косо сходящемуся углу, обращенному вершиной на север, горы надежно перекрывали путь к самому городу, лежащему в основании этого угла. Отрезок угла, идущий вдоль северо-востока, был защищен двумя фортами, прикрытыми полевыми укреплениями. Другой же склон, обращенный на северо-запад, был превращен в сплошную оборонительную линию с 11 фортами в виде каменных многоярусных башен. Все они имели многочисленные абразуры для орудий и были приспособлены для круговой обороны подступы к фортам защищались валами и системой рвов с пулеметными гнездами из которых перекрестным огнем можно было простреливать всю местность засевшие в молоте турки были настроены очень воинственно поскольку гарнизоном командовал германский генерал посет он отклонил предложение командира авангарда генерала Азарьева о капитуляции объявив что скорее отдаст свою саблю англичанам, чем русским, посчитав, что противник не решится на штурм укреплений без поддержки осадной артиллерии. Пржевальский выжидал ровно сутки. За это время войска абацеева вышли на северо-восточный склон и заняли позиции для атаки. Одновременно прибыло три дивизиона полевых гаубиц, отставших от пехоты во время марш-броска. После короткого совещания было принято решение о ночном штурме. Основной удар наносили северо-востока воины генерала Чаплыгина. Его саперы сумели скрытно проделать проходы в колючей проволоке и заложить мины под стены форта Долангез, препятствующего дальнейшему продвижению пехоты по склонам гор. Ровно в 23.10 с целью отвлечения врага от основного направления вся артиллерия прожевальского открыла огонь по позициям северо-западного хребта подавляя огневые точки противника и разрушая проволочное заграждение. С громкими криками «Ура!» русские устремились в атаку, используя фактор неожиданности, захватили переднюю линию окопов. Однако продвинуться дальше им не удалось, опомнившиеся османы остановили продвижение штурмующих интенсивным ружейным и пулеметным огнем.